«Но не бойтесь ничего, мистер Моррис, мы с вами выйдем вместе. Я хочу проводить вас до большой дороги, чтобы с вами не стряслось беды. Надеюсь, вы верите, что я вам это говорю, как честный человек. А там мы с вами расстанемся, и если мы не встретимся добрыми друзьями в Шотландии, это будет по вашей вине». Медленно озираясь исполненным ужаса взглядом, как осужденный на казнь преступник, когда ему сообщают, что его ждет повозка, Моррис стал подниматься, но, встав, все-таки, видно, поддался сомнению. «Говорят тебе, голубчик, не бойся», — повторил Кэмпбелл. «Я сдержу слово. Эх, овечья душа! Будто не знаешь, надо слушаться доброго совета, иначе мы никогда не нападем на след твоего чемодана. Лошади наши готовы, попрощайся с судьей любезной. Покажи свое южное воспитание». Ободряемый таким образом... Моррис откланялся и вышел в сопровождение мистера Кэмпбелла. Но он еще не оставил дом, как им, по-видимому, овладели новые сомнения и страхи. Ибо я слышал, как Кэмпбелл повторял в прихожей свои уверения и увещания. «Клянусь спасением моей души, ты можешь быть спокоен, как на огороде у своего папаши». «Тьфу! У этого детина с черной бородой сердце точно у куропатки. Идем, парень!» «Ну, собрались с духом и пошли!» Голоса замерли на лестнице, и вскоре стук копыт возвестил нам, что Моррис с шотландцем оставили резиденцию судьи. Радость мистера инвлуда по поводу благополучного окончания дела, сулившего блюстителю законов некоторые хлопоты, омрачались мыслью о том, как посмотрит на такое разрешение вопроса его секретарь, когда вернется. Насядет на меня теперь Джобсон из-за этих окаянных бумаг. Мне, пожалуй, не следовало их уничтожать. А, к черту! Уплатим ему судебные издержки, и он угомонится. А теперь, мисс Дивернон, всех я освободил, а вас не отпущу. Сейчас мы подпишем приказ и сдадим вас на этот вечер под стражу матушки Блейкс, моей старой ключницы, и мы пошлем за моей соседкой Масгрейв и за миссис Докинс, и за вашими двоюродными братьями, и позовем старого Кобза-скрипача, и вы будете веселиться, как юные девы. А мы с Фрэнком Осбалдистеном разопьем бутылочку и через полчаса составим вам приличную компанию. — Искренне вас благодарим, — возразила мисс Вернон. — Но вы, к сожалению, должны спешить назад в Осбалдистен-холл, где никто не знает, что с нами сталось. «Надо успокоить дядю относительно Фрэнка, о котором он тревожится не меньше, чем если бы дело шло о любом из его сыновей». «Охотно верю», — сказал судья. «Когда его старшего сына Арчи постиг дурной конец в злополучном деле сэра Джона Фенвика, старый Гилдебрандт выкликал его бывало по имени наравне с остальными шестью, а потом жаловался, что вечно забывает, которого из его сыновей повесили». «Так что, правда, раз уж вам нужно ехать, спешите домой и успокойте его отеческую тревогу». «Но слушай, мой дикий вереск», — сказал он тоном благодушного предостережения, и за руку притянул мисс Вернон к себе поближе. «В другой раз предоставь закону идти своим путем и несуй свой изящный пальчик в его старое прокисшее тесто, в которое накрошено всякая тарабарщина французская и латинская». «И пускай ужди, моя красавица, пускай молодцы показывают друг другу дорогу в болотах, а то еще ты сама собьешься с пути, провожая их, мой прелестный блуждающий огонек!» Сделав это предостережение, он пожелал мисс Вернон всего хорошего и столь же любезно распростился со мною. «Ты мне кажется хороший юноша, мистер Фрэнк. Я помню также твоего отца, мы с ним были школьные товарищи. Слушай, дружок!» Не рыскай ты поздно ночью и не болтай со случайным проезжим на королевской дороге. Помни, друг мой, не каждый верно подданный короля обязан понимать дурачество. И преступление — плохой предмет для шутки. А тут еще бедная Дивернон. Она, можно сказать, брошена одна среди мирского простора. Скачи, лети куда хочешь, куда влечет тебя безрассудная воля. Ты не обидишь, Ди. Или, честное слово, для такого случая я тряхну стариной и сам выйду драться с тобою, хотя, признаюсь, нелегко мне будет раскачаться. Ну, отправляйтесь с Богом, а я закурю трубку и придамся размышлениям».